Дерни, прыгая по лестнице, молился. Он не верил в богов. Волшебники и боги вообще не больно-то ладят. Но тем не менее, с жаром твердил искреннюю молитву раскаявшегося атеиста. И никто не окликнул его. Никто не погнался за ним. Поэтому, мощным усилием воли, вернувшись в свое обычное полупаническое состояние, Дерни замедлил бег, чтобы чего доброго не поскользнуться и не упасть. Именно в этот момент он заметил, что обычные гладкие и белые ступени сменились очень большими, покрытыми выбоинными плитами. Свет тоже изменился, а потом ступени кончились и Дерни едва не упал, оказавшись на ровной площадке, там, где по идее должна была продолжаться лестница. Его вытянутая вперед рука коснулась рассыпающихся кирпичей, а потом появились духи прошлого И он понял, где оказался. Он очутился во дворе пансиона мамаши Вимблерстон. Его мать страстно желала, чтобы он получил образование и стал волшебником. Но, к сожалению, она также считала, что пятилетнему мальчику очень идут длинные кудряшки. Это была зона охоты Ронни Дженкса. Взрослая память и знания подсказывали Дерни, что Ронни был просто безграмотным тупоголовым семилетним пацаном, мозг которому вполне успешно заменяли мускулы. Но детские глаза того же Дерни видели в Ронни воплощенное землетрясение с одной заложенной ноздрёй оцарапанными коленями, сжатыми кулаками и пятью мозговыми клетками, отвечавшими в основном за церебральное ворчание, которое Уронни Ронни сходило за речь. О, боги, вот за этим деревом обычно прятался Ронни, оно и сейчас выглядело огромным и угрожающим. Кстати о богах, только им одним было ведомо, как он, Герни, здесь оказался. Впрочем, тогда он был тощим мальчиком, но сейчас он значительно крупнее Ронни Дженкса. О, с каким удовольствием он отпинает этого! А потом тень закрыла солнце, подул легкий ветерок и Дерни вдруг ощутил, как его длинные кудряшки взметнулись...